Глава 3. Закупки заняли у нас весь оставшийся день. К моему удивлению, Рахе оказался прекрасным организатором. Тахир растерялся, не привык он решать бытовые дела, для этого в гвардии интендант был. А Рахе быстренько разбил бойцов на двойки, поставил перед каждой командой отдельную цель и четко обозначил время, отведенное на выполнение задачи. В итоге мы сначала развезли бойцов по магазинам и торговым центрам, а затем закупились сами и последовательно собрали людей вместе с покупками. Успели в разы больше, чем если бы ходили везде одной толпой. Оба микроавтобуса и даже легковушка были забиты добром под крыши, едва самим места хватило. Раненого бойца мы тоже забрали из клиники на обратном пути. Ничего серьезного у него не оказалось, даже связки не задеты. Действительно, царапина. Но всем бойцам я еще раз промыл мозги на тему того, что лучше пройти лишнее обследование сразу, чем потом долго и сложно залечивать застарелые травмы. В родовое поместье мы вернулись уже затемно. Дафна ждала нас с ужином, стол был накрыт на четверых. Женщина вопросительно глянула на меня, и я с улыбкой кивнул. Все правильно она сделала. Я позвал за стол Тахира, Рахе и Валерии. Дафна утащила кастрюлю с кашей в казарму для рядовых бойцов. Пока ужинали, обсудили оставшиеся дела. Завтра утром нам должны были доставить душевую кабину и бойлер, заодно и подключат их сразу. Сборкой купленной мебели займутся сами бойцы, там ничего сложного. Под оружие и экипировку, которые забрались из поместья Эксара, а также под нашу амуницию пришлось выделить отдельную комнату. Будет временный арсенал. Список имеющегося в наличии, а главное, недостающего, Тахер обещал сделать завтра. Я же распорядился форсировать работу над планом будущего особняка. Пока требовалось поставить небольшой центральный дом, которому уже потом, по мере необходимости, можно будет пристраивать крылья. Рахе бурчал, что так нельзя, нужно сразу все делать по уму. Спорить мне с ним была лень, поэтому я предложил Валерии подключаться к этой задаче. Пусть моя будущая жена ему мозг выносит. И я и мои бойцы и маги совершенно спокойно проживем в подземелье лишнюю неделю. И вот девушке тут явно будет некомфортно, особенно с учетом временной невозможности выезда в город. За свой дом она будет яростно биться, хоть с самой бездной. Рахе бросил на меня укоризненный взгляд и сдался почти сразу. Завтра, надеюсь, они утрясут основные детали, набросают план, и с этим эскизом уже можно будет обращаться в строительную контору. Скинув почти все текущие дела на невесту и ближников, я освободил себе время для главной задачи — для подготовки к войне с Черути. «Вик, потренируй меня!» — попросила Валерий, когда мы остались наедине. Я вопросительно приподнял брови. «У меня были с собой сильные артефакты», — сказала девушка. Но я даже не вспомнила про них вовремя. А потом уже было поздно. Мне нужно уметь использовать артефакты. Я ведь могла отбиться. «Могла?» — переспросил я. «Как?» Валерий начала рассказывать, как ее взяли. И заодно излагала свои мысли на тему, как ей могли помочь артефакты. «Я же в первую очередь поражался простоте плана противника. Подойти на улицу вплотную обнять и увезти». Просто изящно и предельно эффективно. Ни на одном нормальном бойце этот план не сработал бы, но для городской девчонки, ни разу в жизни не бывавшей в бою, этого оказалось более чем достаточно. Ее рвение к тренировкам понятно. Но я не знаю, честно говоря, как ее тренировать. Тут не умение обращаться с артефактами нужно поднимать, а психологию менять. Способность мгновенно вступить в бой включает в себя очень много компонентов. Прежде всего, постоянное внутреннее напряжение, осознание того, что полной безопасности нет и не будет никогда. Готовность в любой момент ударить на поражение с полным осознанием, что противника ты убьешь. Во-вторых, контроль пространства. Всегда, в любой момент. Особенно посреди города в толпе незнакомых людей. Любой может оказаться врагом, а опасность нужно опознать издалека. Когда враг подошел вплотную, в подавляющем большинстве случаев бой уже проигран. В-третьих, мышление. Умение мгновенно просчитать варианты и выбрать оптимальный. Понимание, что любые сомнения и колебания могут стоить жизни. Лучше ошибиться и остаться в живых, чем пропустить смертельную ловушку. И только потом вступают в действие, собственно, боевые навыки и артефакты. Навыки-то у Валерии есть, она даже вспомнила про свой магический доспех. Но толку. Она растерялась и тем самым перечеркнула все свои шансы. Смог бы я выкрутиться на месте валери, даже с ее исходными данными, включая ранг воина и отсутствие навыков ближнего боя? Да легко. Удар в живот врагу кулаком с одновременной активацией атакующего артефакта кальца на полную мощность. И даже магический доспех мастера вряд ли выдержал бы. Два воздействия одновременно физическое и магическое, плюс активация техники в упор. Это очень мощная комбинация. А за девушкой вряд ли пришел мастер, слишком молод был наемник по ее описанию. Доспех профессионала же такая комбинация пробила бы с гарантией. Одно движение, один труп. Но даже если бы наемник оказался мастером, и этот удар его не убил и не ранил, то ошеломел бы точно. Доспех просел бы или вовсе слетел. Значит, дальше шаг назад, удар ногой в пак со всей силы и бежать, все. Да, я ушел бы с серьезной травмой, атакующая техника не пощадила бы и мой кулак, но я был бы жив и свободен, а враг мертв. Нормальная цена и прекрасный размен, раз уж так. Протупил и подпустил врага вплотную. Способна ли юная девочка убивать и выживать любой ценой? Сильно сомневаюсь. и Этому не научить за пару месяцев тренировок. Да и нужно ли? Хочу ли я, чтобы моя жена видела мир именно так? Это моя задача — ее защищать. «Лера, я тебя потренирую, конечно», — ответил я, — «и свои артефакты ты освоишь. Но ты должна понимать, что бойцом ты от этого не станешь. Если ситуация повторится, скорее всего, ты снова ничего не сможешь сделать». «Почему?» — нахмурилась она. Я описал ей, какой именно выход видел в ее ситуации с подошедшим незнакомцем. И то, что она осталась бы без руки, тоже не забыл упомянуть. «Ты к такому готова?» — приподнял брови я. «Ну, можно же было как-то иначе», — отвела глаза она. «Можно было», — хмыкнул я. «Например, взять охрану». Валерий подняла на меня глаза и грустно улыбнулась. «Я бесполезная, да?» «Милая, тебе просто не нужно быть бойцом», — мягко улыбнулся я. «Твое похищение — это моя ошибка. Я должен тебя защищать. А твоя задача — слушаться своих телохранителей или в крайнем случае не сопротивляться и просто ждать меня». Найду и вытащу. Ты только дождись. Я поняла, вздохнула она. А тренировки? Да погоняю я тебя на полигоне, раз ты так хочешь, хмыкнул я. Только потом не жалуйся. Не буду, улыбнулся она. Завтра? Завтра. Кивнул я. Когда я пришел в родовое поместье Эксара, меня сразу же проводили в кабинет к учителю. Даже несмотря на позднее время и предельно короткий визит домой, он все равно занимался какими-то бумагами. Увидев меня, учитель отложил их и жестом указал на кресло около своего рабочего стола. «Ну, рассказывай, ученик!» Неприятно ухмыльнулся Эксара. «Что рассказывать?» Насмешливо приподнял бровь я, усевшись в кресло. Отчитываться перед учителем я как не собирался, так и не собираюсь. Причем я не раз обозначал эту ситуацию и в отношении него, и в отношении других людей в его присутствии. Но он об этом, похоже, забыл. Ничего, я напомню. «Ты хоть понял свою ошибку?» — вздохнул он. «Какую из?» — хмыкнул я. «Она была не одна!» — приподнял брови Эксера. «Я оставил невесту без охраны», — ровно сказал я. «И это была моя главная ошибка». «Это да», — кивнул учитель. «А как насчет меня?» Я вопросительно приподнял брови. «Я приехал сегодня», — напомнил Эксара. «Значит, мог приехать и вчера». Я с трудом сдержал желание хлопнуть себя ладонью по лбу. «Эпик фейл. Что тут еще скажешь?» «Черуте явно рассчитывали на мое отсутствие», — насмешливо продолжил Эксара, видя мою реакцию. «Но ты-то...» «Сложно было позвонить?» «Я не думал, что вы сможете сорваться обратно в столицу в любой момент», — пожал плечами я. «А раз не сможете, то какой смысл звонить? Мне помощь нужна была, а не сочувствие». «Твоя недоверчивость играет против тебя», — покачал головой Эксера. «В общем случае, ты, конечно, прав. Зачем тратить время, если помощи не будет?» Но даже совет от меня мог сыграть свою роль. А значит, стоило потратить 5 минут на звонок. Скажешь, нет? Сложно было возражать в такой ситуации, однако в целом я по-прежнему не видел смысла тратить время на болтовню. Даже 5 минут. Мне не 16 лет, чтобы нуждаться в словах поддержки или эмоциональной встряски в критической ситуации. Не убедил, вижу, хмыкнул Эксара. Ладно, зайду с другой стороны. Иногда даже то, что тебе кажется невозможным, возможно. Сам видишь. Нужно проверять все, даже самые нереалистичные варианты. Не тогда, когда время поджимает, покачал головой я. Вероятно, не будь у нас союзнических договоренностей, я не смог бы собрать боевые группы. И вот тогда я позвонил бы вам, проверяя те самые мифические шансы. Но реалистичный вариант был. Именно на нем я и сконцентрировался. «То есть свою ошибку ты не признаешь», — усмехнулся Эксера. «Только если вы признаете свою», — отзеркалил его усмешку я. «Вы ведь тоже могли сказать заранее, что в случае экстренной ситуации вы можете вернуться в столицу». «А так вы сказали, что вас не будет неделю. Из этих данных я и исходил». Учитель только сокрушенно покачал головой. «Нет уж, отчитываться перед ним и бежать к нему, советоваться по любому поводу я точно не буду». И даже настолько простая упущенная возможность не сдвинет меня с этой принципиальной позиции. Отношения учитель-ученик распространяются только на обучение магии. Ни в каких иных сферах ничего, кроме равенства, я не приму. «В любой момент я вернуться все же не мог», — произнес Эксара. «Официальные мероприятия уже расписаны, и я в них одной из главных действующих лиц. Однако все открытия игр проходят днем. Вечером, как правило, значимые люди собираются на прием. Там тоже нужно присутствовать, но можно уйти пораньше сразу после официальной части. Собственно, сегодня я так и сделал. И вчера мог сделать так же. Наша страна не такая уж необъятная, самолета никто не отменял. Я понял, кивнул я. Учту на будущее. Учитель еще пару секунд просверлил меня взглядом, но продолжать давить не стал. «Тогда рассказывай, что собираешься делать дальше», — сказал он. «Вы готовы участвовать в моих планах?» — уточнил я. «Если это планы по уничтожению врага, то да», — насмешливо улыбнулся Эксара. «Отлично», — невозмутимо кивнул я. Улыбку с лица учителя сдуло мгновенно. «Ты собираешься уничтожить клан?» — изумился он. «С вашим участием это вполне реалистичная задача», — хмыкнул я. «Или вы не такое участие имели в виду?» «Такое», — с предвкушением оскалился Эксара. «Только думал, что ты не настолько жесток». «Я жесток?» — показательно удивился я. «Не трогали бы моих близких, остались бы живы» нападением лично на меня я отношусь спокойно. Все равно пришлось бы с этим разбираться, конечно. Но я готов был их терпеть до тех пор, пока не прояснилась бы конечная цель противника. Но Валерия не тронули зря. Мой ученик!» С гордостью улыбнулся Эксара. «Правильно, врага надо уничтожать быстро и показательно. Чтобы другие три раза подумали и в итоге решили не связываться». Я лишь кивнул в ответ. Я и сам так считал. А уж на фоне моих недавних размышлений о том, как меня видят потенциальные враги, показательная акция нужна вдвойне. Хватит уже выглядеть тюфиком в глазах аристократов. С таким мало кто захочет иметь дело. А если захочет, то скорее не сотрудничать, а подмять под себя. Снова конфликты, стычки, а может и войны. Но нам не надо. Ставить себя в любом обществе нужно сразу. «И как ты себе это представляешь?» — поинтересовался Эксара. «Клан — довольно сложная цель. У если я правильно помню, аж восемь родов в клане. Даже не беря в расчет их объединенную боевую мощь, сюрпризы может преподнести каждый род. Там древних хватает». «Сначала надо понять, чем мы располагаем», — ответил я. «Если все союзники впишутся, то нас уже четыре рода. Плюс есть у меня еще одна мысль. Надо поговорить с потенциальным союзником». «Если он тоже впишется, то даже без учета владыки у нас будет подавляющее преимущество». «Роток Сара впишется», — сообщил учитель. «Это он так передал бразды правления родом сыну, да? Благодарю, склонил голову я». Что ж, переговоры и подготовка к войне дело не быстрое, произнес Эксара. К моменту начала боевых действий я точно вернусь. Ты же не начнешь без меня, ученик. Нет, конечно, улыбнулся я. Более того, готов предоставить вам право первого удара. Отлично. Потер руки Эксара. Тогда я спокоен. У нас все или еще что-то нужно обсудить? Один вопрос, если позволите, сказал я. Учитель молча кивнул. «У зеркал есть какие-то особенности, завязанные на секс?» Несколько раз спросил я. Не давала мне покоя, что говорила Валерий. «Я стану для тебя бесполезна». Может, конечно, она просто неудачно выразилась. Все-таки в тот момент она практически не контролировала себя. Но я решил уточнить. На всякий случай. «Только не говори, что ты до сих пор с ней не спал», вытаращился на меня Эксара. Я лишь насмешливо приподнял брови. Еще я не отчитывался ему о своей личной жизни. «И девчонка тоже хороша не могла раньше сказать», — в сердцах бросил учитель. То есть это не просто неудачное выражение Валерии. «Зеркало настраивается на своего первого сексуального партнера, уже спокойно сказала Ксара. «И никому другому она не родит ребенка с потенциалом отца». Иначе за зеркала велись бы непрерывные клановые воины, а сами они давно стали бы переходящим призом. Надеюсь, ты вовремя успел ее вытащить? черути не знают, что она зеркало, — ответил я. И наемники тоже оказались нормальными, насилием ей даже не угрожали. Обращались как с почетной пленницей. Эксара с облегчением выдохнул. На твоем месте я бы вообще не выпускал ее в город, — пробурчал он. Ну или хотя бы сделал уже своей. Очень хотелось послать учителя с его непрошенными советами, но я сдержался. «Благодарю за информацию», — ровно ответил я.